Ходи и бойся!» Февраль 1986 года. Сан-Квентин. Проситься перевестись в другое место я, конечно, не стал. Во-первых, все равно ведь не обоснуешь. А во-вторых, такую слабину с первых шагов давать — это себя не уважать. Так что ответил я наркоше Тому примерно так. «Спасибо за совет, дружище, но я пока погожу. Кстати...» «Раз уж ты Том, то напарника твоего должны звать не Гарри, а Джерри». «Это почему?» — наморщил лоб тот. «Ну как почему? Будут у вас приключения Тома и Джерри в федеральной тюрьме Сан-Квентин». Тут они оба заржали, и Гарри толкнул меня кулаком в спину. «А ты веселый парень. Давай дальше жги в том же духе, а то у нас тут тоска сплошная». Большой же Бонни лежал тем временем без движения. Но по дрожанию его век я понял, что он давно уже оклемался и просто придуривается. А тут и на обед позвали. Да, здесь еду не приносят в каждую клетку. Все собираются в большой столовой, которых по две штуки на каждый блок. Нам вот надо было во вторую по счету идти, которая в крайнем правом углу тюрьмы находится. И там... Даже есть пара зарешоченных окон, в которые видно залив Алькатрас и город Сан-Франциско. Ну, это если погода хорошая. Бонни, когда прозвенел обеденный звонок, резво вскочил со своей койки и вышел в коридор вместе с нами, ни слова не говоря. Как будто и не было ничего в последние полчаса. В столовке на меня многие обратили внимание. Новички, я так понял, здесь не очень часто появляются. Многие здоровались за руку, называли свои имена, которые я тут же забывал. Пара человек попыталась подколоть меня несмешными шутками. Место мне определили за тем же столом, где сидела вся наша камера. Здесь столы на четыре персоны рассчитаны были. Еду надо было брать в долинной очереди с раздатка. Почти что как в советском общепите. Так что все здесь мне было понятно и прозрачно. и душа моя наполнилась благостью и миросозерцанием. Но ненадолго, когда я шел со своим подносом к столу, мне подножку подставили. Я, конечно, на нее не попался, реакция у меня все же неплохая, но осадочек явно остался. Кто там ногу в проход выставил, я запомнил на всякий случай. Съели обед. А ничего, такой набор блюд, мне даже понравилось. Особенно то, что можно из трёх-четырёх вариантов выбрать. Быстро и молча, также молча вернулись по своим камерам. Также сидели и молчали вплоть до вечерней прогулки. Здесь же не два раза в неделю гулять водят, а каждый день. Вот на прогулке у меня и случилась главная неожиданность со времен посадки в эту вот тюрягу». В перерыве игры в баскетбол, когда меня уже заменили без шансов сыграть во второй половине матча, сзади опять раздался шепот. «Через пять минут подойди к теннисному столу, разговор есть». Теннисный стол, ну да, который для пинг-понга. Здесь находился в самом дальнем конце двора. Туда народ редко заглядывал, ну не считая фанатов тенниса, которых здесь немного было. Я медленно обернулся... и успел заметить, что прошептал мне эти слова большой Бонни. «Такие дела». Не торопясь встал, размял затекшие ноги, попрыгал из стороны в сторону, имитируя бой с тенью, а потом медленно, нога за ногу, чтобы не обращать на себя внимания, подался в сторону дальнего теннисного стола. Там сейчас играли двое каких-то дохляков с длинными волосами. Плохо играли. «Уж на что я не профи в пинг-понге, но вынес бы любого сходу?» «Парни?» – спросил я у них. «За вами никто не занимал?» Они дружно подтвердили, что нет. «Тогда я займу, мы сейчас товарищам товарищем сыграем». А тут из другого угла нашего двора и Бонни нарисовался. Эти дохляки как увидели, кто именно в очереди за ними стоит, мигом закруглили партию и очистили место». — Ну, бери ракетку, бро, сыграем, — миролюбиво сказал мне Бонни. И мы начали партию. — До одиннадцати или до двадцати одного, — уточнил я. — До двадцати одного, конечно. Что ж мы, не взрослые люди, что ли? — Разыгрываем подачу, — сказал я, бросая шарик рукой. Я ее и выиграл эту подачу. Далее, не особо напрягаясь, я повел на своей подаче четыре один. Слабоват Бонни в этой игре оказался. И в дальнейшем все оказалось довольно просто. Четверть часа и один одиннадцать. Получи, распишись, дружок. «Реванш?» — спросил я, заколотив от души последний шарик. «Следующий раз», — ответил Бонни. «Пошли поговорим». И мы отошли к скамейке, врытой в пол. В самом дальнем углу. Бонни сел на спинку, поставив ноги на сиденье, я примостился рядом, и тут я услышал вот такое: Товарищи из центра передают тебе привет. Сказано это было по-русски, да. Я чуть в осадок не выпал. А ты выходит свизник из центра получаешься? Не совсем. Перешел тот обратно на английский. «Меня тупо наняли, чтобы помочь тебе». «А с этими твоими домогательствами, выходит, сплошной спектакль был?» «Угадал». «Ну, ты артист, конечно. Не смог я скрыть своего восхищения. Я бы так не сумел». «Два года отучился в театральном Большом Яблоке», — с гордостью ответил Бонни. «Потом за драку выперли. Пришлось футболисты идти». «Ладно, это все я понял». Перешел я на деловой тон. А ты лучше вот чего поясни. Товарищи из центра собираются как-то меня выручать отсюда. Да, у них есть один план. Был вариант обменять тебя на кого-нибудь сидящего в Москве, но не вышло. Почему? У здешних боссов на тебя слишком большой зуб вырос. Даже на двоих отказались менять. Так что придется устраивать побег. Когда? «Скоро. Тебе сообщать детали и время, не обязательно я. Тут еще парочка ваших людей есть, но будь готов. А мы с тобой как дальше будем общаться?» «Так же, как и до этого. Я на тебя наезжаю, ты отбиваешься. Все надо делать без дураков, чтобы никто ничего такого не заподозрил. Что-то мы заболтались тут. Пойдем». «Да, надо ж сцену устроить для остальных. Значит, ты пытался помириться, а я тебя послал. На что ты обиделся? Давай, подыгрывай, начинаю я». И он начал, а я подыграл. Получилось достаточно убедительно. Ухо до сих пор болит.